Французы гордились тем, что на их родной почве вырос этот удивительный цветок, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину ослепленной красотой Маргариты, если им удавалось повидать ее, и пораженные ее образованием, если им удавалось с ней поговорить. И в самом деле Маргарита была не только самой красивой, но и самой образованной женщиной своего времени». Вот почему нередко вспоминали слова одного итальянского ученого, который был ей представлен и который, побеседовав с ней целый час по-итальянски, по-испански, по-гречески по-латыни, в восторге сказал. «Побывать при дворе, не повидав Маргарита Вула, значит не увидеть ни Франции, ни французского двора». Не было недостатка и в торжественных речах, обращенных к королю Карлу IX. Известно, сколь многословны были Гугеноты. В эти торжественные речи ловко вкраплялись и намеки на прошлое, и пожелания на будущее. Но Карл IX с хитрой улыбкой на бледных губах отвечал на все намеки одно и то же. «Отдавая мою сестричку Генриху Наварскому, я отдаю и мое сердце всем гугенотам моего королевства». Такой ответ одних успокаивал, у других вызывал улыбку своей двусмысленностью. Ему можно было понять, как... отеческое отношение короля ко всему народу, хотя Карл IX не собирался придавать своей мысли такую широту. Можно было придать ему и другой смысл, оскорбительный для новобрачной, для ее мужа, да и для самого Карла, так как его слова невольно вызывали в памяти скандальные слухи, которыми дворцовая хроника уже успела запятнать брачной одеждой Маргариты Волуа. Как мы уже сказали, герцог Дегис беседовал с Дета Линьи, но беседа поглощала не все его внимание. Время от времени он оборачивался и бросал взгляд на группу дам, в центре которой блистала королева Наварская. И всякий раз, как глаза королевы встречались с глазами молодого герцога, тень набегала на ее красивое лицо, над которым образовывало ореол трепетно сверкание алмазных звезд. и какое-то непонятное желание проглядывало сквозь ее волнение и тревогу. Принцесса Клод, старшая сестра Маргариты, несколько лет назад вышедшая замуж за герцога Лотарингского, заметила, что сестра встревожена и стала продвигаться к ней, желая спросить, что случилось. Но тут все гости расступились давая дорогу королеве-матери, входившей под руку с молодым принцем Кандем. и оттеснили принцессу клод от сестры. Герцог Дегис воспользовался движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Неверской, своей невестке, а вместе с тем и к Маргарите. В ту же минуту герцогиня Лотарингская, не терявшая из виду королеву, заметила, как тень тревоги, омрачившая ее лицо, исчезла, а на щеках вспыхнул яркий румянец. Когда же герцог... Все ближе, продвигаясь к Маргарите, наконец оказался в двух шагах от нее, она скорее почувствовала, чем увидела его, и сильным напряжением воли, придав своему лицу выражение «беспечное и спокойное», повернулась к герцогу. Герцог почтительно приветствовал ее и с низким поклоном тихо сказал ей по-латыни. «Ипсе аттули» — это значит «я принес» или «я сам принес». Маргарита сделала реверанс и, выпрямляясь, ответила тоже по-латыни. «Но кто про море?» — это значит «сегодня ночью, как всегда». Эти отрадные слова, ушедшие в плойный, очень широкий ворот королевы, как воронку рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому не были сказаны. Но, несмотря на краткость разговора, они успели сообщить друг другу то, что хотели. Обменявшись этими словами, они расстались. Маргарита с мечтательным выражением лица, а герцог, повеселевший после встречи с неем. Но тот, кому следовало бы весьма серьезно заинтересоваться этой сценой, то есть король Наварский, не обратил на нее ни малейшего внимания. Глаза его не видели уже ничего, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок, как и Маргарита Валуа. красавицей госпожи досов Шарлотта де Бон сан внучка несчастного сан и жена Симона дефиза барона де Соф, была придворной дамой Екатерины Медичей и одной из самых опасных ее помощниц в тех случаях, когда королева, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью. Маленькая блондинка, то искрившаяся жизнью, то исполненная грустью, навсегда готовая к любви и к интриге двум особым занятиям придворных при трех французских королях, сменивших друг друга за последние пятьдесят лет. Госпожа Десов была женщина в полном смысле слова, во всем обаянии этого творения природы, начиная с синих глаз, порой томных, порой горевших огнем, до кончика ее игривых точеных ножек, обутых в бархатные туфельки. За какие-нибудь несколько месяцев она успела овладеть всем существом короля наварского, еще новичка и в политике, и в любви. Потому-то Маргарита Вулаа с ее роскошной царственной красотой не вызывала у своего супруга даже восхищения. И было нечто странное даже для такой темной, таинственной души, как душа Екатерина Медичи и поражавшая всех. Дело-то в том, что королева-мать – твердо поставив своей целью брачный союз между своей дочерью и королем Наварским, в то же время почти открыто поощряла его любовь к госпоже Десов. Но, несмотря на столь сильную поддержку и на легкость нравов той эпохи, красавица Шарлотта все еще упорствовала, и это невиданное, неслыханное, непостижимое упорство, больше, чем ум и красота упрямицы, возбудило в сердце Бернца такую страсть, которая, не находя удовлетворения, замкнулась в самой себе, вытеснив из сердца юного Генриха и застенчивость, и гордость, и даже беспечность, бравшую начало частично в его мировоззрении, частично в его лености и составляющую основу его характера. Госпожа Десов явилась в бальный зал лишь несколько минут назад. С досады или лет огорчения она сначала решила не присутствовать, при торжестве своей соперницы и под предлогом нездоровья отправила в ловр мужа занимавшего пост государственного секретаря уже пять лет одного. Но Екатерина Медичи, заметив, что барон Десов явился один, спросила, почему отсутствует ее любимица Шарлотта. Услышав, что у госпожи Десов всего-навсего легкое недомогание, она черкнула ей несколько слов, предлагая явиться, и баронесса поспешила исполнить ее требования. Генрих, сначала очень огорченный отсутствием госпожи Десов, все-таки почувствовал себя свободнее, когда увидел, что барон Десов пришел без жены. Потеряв надежду встретиться с нею, Генрих вздохнул и уже решил подойти к милой женщине, которую был обязан, если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в конце галереи госпожу Десов. Он замер на месте, не спуская глаз с этой церцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью, И после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, вместо того, чтобы подойти к жене, пошел навстречу баронессе.